Глава шестая. Горячий кофе привел мысли в порядок. Мы с Ириной успели заняться сексом, принять душ, потренировать ее чутье и заказать китайскую еду в ресторанчике «Вкуснятина» рядом. Остаток дня я намеревался отдыхать. Если верить моему телезрению, с минуты на минуту приедет Сыроежкин. Он уже в городе, вызвал такси и движется в нашем направлении. На улице жарко, мы врубили кондиционер, А Рейден все никак не соизволит позвонить мне или хотя бы в дверь постучать. Папка с бумагами лежит на кухонном столе. Где-то заботился базовыми инструкциями и реквизитами банков, в которых хранится основная масса ценных бумаг. Все в оплаченных кланом ячейках, защищенных под самое неболуйся, В том числе и магией. Инструкции, адреса, явки и пароли находились в папочке. А вот названия юридических контор с именами авторитетных управляющих примчались в виде сообщения на один из моих аккаунтов в Телетайпе. Оценочная стоимость бумаг впечатляла. Кроме того, я получил доступ к счетам, на которые регулярно капали дивиденды и прочие отчисления. Собственно, после такого подарка можно не работать, и другой именитый на моем месте так бы и поступил но я не люблю зависеть от одного источника финансирования. В любой момент могут нарисоваться какие-нибудь церковные блюстители и заморозить всю эту прелесть. Я слишком хорошо помню угрозу патриарха Мефодия. «Ты говорила о сюрпризе?» — промурлыкала Арина. «Я знаю, что девушка приготовила мне подарок. Видел конверт. Наверное, мог бы и внутрь заглянуть при желании». Но решил вести себя честно. Говорил. Я с наслаждением зажмурился, вдыхая аромат сваренного кофе. Неподалеку от нас находилась лавка с кофейными зернами, которые хозяин молол прямо на месте, упаковывая коричневый порошок в фирменные бумажные пакетики. Кофемашину я не тревожу, варю в турке. Проще и вкуснее. И что за сюрприз? Ну, я замялся. Это ресторан. «А в чем сюрприз?» «Не торопи события, ладно?» «Хорошо», — сдалась девушка. «Женское любопытство, наверное, не способен искоренить ни один монастырь на планете». Через десять минут в домофон позвонили. Арина выявила картинку на телеэкран. Со стены на нас смотрел улыбающийся сыроешкин, из-за плеча которого выглядывала Катя. «Заходите», — сказал я и разблокировал дверь подъезда. Чтобы не терять времени понапрасну, открыл дверь квартиры и ощутил некое движение, словно в коридор проскользнул сквозняк, что ли. Мне почудилось постороннее присутствие. Чутье молчало. «Ладно, слишком мнительным я стал в последнее время. Надо отдыхать. Мир!» Это не только твари из чужих измерений, корректировщики шиноби и агенты правительственных спецслужб. Иногда банан — это просто банан. Едва переступив порог, Сыроежкин облапил меня своими ручищами и прижал к себе так, что чуть кости не затрещали. Катя скромно, но без излишней стеснительности поздоровалась с Ариной. Виталик тут же спохватился и вручил мне красивый подарочный пакет. Еще один пакет поменьше я получил от Кати. «Мы долго подарки выбирали», — сказал Сыроежкин, когда наша компания обосновалась на кухне. Скрывай уже». Арина включила электрочайника, а Катя взялась ей помочь с бутербродами. Девушки оживленно щебетали, и в целом создавалось впечатление, что они могут сдружиться. Я начал распаковывать подношения. Виталик подарил мне навороченный планшет — «Версус» с двумя голографическими модулями, поддержкой ментальной связи, встроенным куполом тишины и расширенным функционалом. Кроме того, тульские «очумельцы» вмонтировали в планшет базу для подключения к спутниковой паутине, развернутой на орбите русским гением Ильей Максимовым. Кстати, этот же Максимов прославился благодаря своим водородным автомобилям «Менделеев» и запуску на орбиту космических туристов из числа богатейших одаренных. От Кати мне досталось подарочное издание Марчкин до «Искусство уборки» на японском языке с закладкой в виде самосворачивающегося рулетика. Тонко. Рассыпаюсь в благодарностях. И тут нашу милую беседу прерывает череда странных событий. Чайник закипает и выключается раньше времени. Оживает сенсорный дисплей холодильника с требованием произвести срочную разморозку. В гостиной активируется телевизор, и я слышу интервью с Николаем Наумовым, ведущим отечественным дизайнером полигонов. В дальнем углу лоджии из пустоты соткалась человеческая фигура. Арина напряглась, гости тоже почуяли неладное. Я криво ухмыльнулся. У меня есть только один знакомый, практикующий подобный стиль нанесения визитов. Такеши Харада, он же Рейден Тиба. Мой бессменный наставник. Рейден снова исчез, а затем появился на кухне прямо за спиной у сыроежкина. Виталик наворачивал бутерброд с сыром и ветчиной, поэтому не сразу догадался, что три пары глаз смотрят на него. «Что? Приятного аппетита!» говорю я, сдерживая улыбку. Катя смотрела на гостя с испугом. «Да, нормальному человеку в нашей компании еще прижиться нужно. Корректировщик в ранге абсолюта, переживший несколько поколений сёгунов, бывшая монахиня, сбежавшая от адептов равновесия, волх-попаданец, умеющий превращаться в медведя и владеющий четырьмя стихиями и много еще чем». С кучей тараканов в голове, причем стойкая неприязнь к собакам, далеко не самое страшное. Ладонь учителя легла на плечо моего снабженца. Сыроежкин замер от неожиданности. «Хватит есть!» — провозгласил сенсей. «Умрешь от ожирения в сорок лет!» Мы с Ариной дружно захохотали. А Сыроежкин, уже дорубивший, что произошло, все. Правда, бутерброд не выпустил. Более того, придвинул к себе тарелку с остальными дарами холодильника. «Рейден», — сказал я, — «это Екатерина Толмачева. Ученица Заратустры и просто хорошая девушка. Она приехала с Виталиком». «Очень приятно». Сенсей выступил из-за спины Виталика и слегка поклонился. «Рейден Тиба, корректировщик». «Вижу, Катя держится из последних сил». Сыроежкин, несмотря на свою болтливость и веселый характер, не станет сливать чужие секреты направо и налево. Поэтому наша история для простолюдинки из провинции тайна за семью печатями. А значит, устроенный спектакль выглядит, мягко говоря, диковато. «С днем рождения!» — учитель перевел взгляд на меня. «Подозреваю, ты не уловил глубинный смысл моих знаков, бывший ученик». «Чайник, холодильник и телевизор», — начал я рассуждать вслух. «По первому пункту все ясно. Ты хотел поторопить нас всех и выпить чаю, вероятно». Рейден одобрительно хмыкнул. Сегодня он был в образе уже знакомого мне пенсионера, только изрядно помолодевшего. Ну, лет на пятнадцать точно. Даже седых волос стало меньше. «Холодильник». Я задумчиво посмотрел на дисплей. «Не надо его размораживать, он совсем новый. Значит, ты хотел, чтобы мы с Ариной начали выгружать из камер продукты. Если бы мы начали это делать, то наткнулись бы на некий предмет, незаметно оставленный тобой. Подозреваю, ты уже заглядывал к нам в квартиру под отводом глаз. Думаю, это подарок». «Бинго!» — похвалил сенсей. «Я ничего не находила в холодильнике», — покачала головой Арина. «Потому что я этого не хотел», — последовал спокойный ответ Рейдена. «Эй!» — Катя переводила взгляд то на меня, то на сенсея. «Вы хотите сказать, что управляете на расстоянии холодильниками и вообще бытовой техникой?» «Чем угодно», — заверил старейший на планете Абсолют. «Они и не такой умеют», — улыбнулась Арина. «Умеют, умеют», — поддакнул Виталик, поглощая очередной бутерброд. «С телевизором сложнее», — вернулся я к нити своих размышлений. «Передача с мужиком, который разглагольствует о полигонах». «Ты, мой учитель, наверняка хочешь намекнуть, что у меня есть еще куда стремиться. Да, я освоил чистые листы, но другие навыки следовало бы подтянуть. Итак, в холодильнике что-то образовательное». «Или новая деталь головоломки», — предположил Сыроежкин. «Не угадаешь», — покачал головой Рейден. Открываю свой подарок!» Мик, и я у холодильника. На второй полке сверху обнаружилась крохотная коробочка, обернутая серебристой фольгой и перевязанная красной ленточкой. Развязываю бант, снимаю фольгу, сдвигаю крышку миниатюрной шкатулки. Внутри клочок бумаги с написанными от руки буквами и цифрами. Похоже на координаты. «Что это?» Подозрительно смотрю на сенсея. «Координаты лесного полигона», — гордо отвечает патриарх клана когтей, «полностью оборудованного и подготовленного к удаленному оперированию. Сам посмотри». «Меня долго упрошуть не надо». Опустившись на стул, я закрыл глаза, врубил телезрение и перенес разум в указанное место. Полигон размещался за Воронежским водохранилищем, примерно в шести километрах от города. По меркам корректировщиков это близко. «Я обратил внимание, что до ближайшей железнодорожной станции всего 3 километра. Можно и по шоссе добраться, но дальше придется петлять по неприметным проселком и метров 300 ехать сквозь лесную чащу». Рейден подошел к вопросу основательно. Площадка занимала не менее 500 квадратных метров, часть деревьев вырублена, часть несет вспомогательную функцию, встроена в общую систему растяжек и подвесов, Я заметил множество шариков, взведенные пружины, наклонные пандусы, датчики движения и электронные модули для управления роботами, тут же макеты домов. Особенно меня умилила копия городского водопровода, подключенная к миниатюрному насосу и открытому резервуару, наполняемому дождевой водой. Я увидел подземные гаражи с игрушечными радиомашинками, В пятиэтажном доме из 3D-конструктора по крохотной шахте курсировал лифт, питал всю эту прелесть миниатюрный генератор взвеси. «Шикарно», — сказал я, открывая глаза. «Не сомневался, что ты оценишь». «О чем это они?» — Катя покосилась на Арину. «Моя девушка ответила. Удаленный полигон для тренировок. А в городе их мало?» Катя все еще не понимает. «Это полигон для корректировщиков», — пояснил Рейден. «Все операции производятся на расстоянии без личного присутствия». «И вы мне спокойно все это рассказываете?» — офигела Катя. «А вдруг я завтра побегу к церковникам и сдам вас? Мы почти не знаем друг друга». «Нас не тронут», — возразил я. «Есть мощная протекция. Так что стучи сколько твоей душе угодно». В декабре Мейронг поставила на место патриарха Мефодия и заявила, что я теперь нахожусь под защитой клуба Девятерых. Мефодию такой расклад не по нраву, но сделать он ничего не может. Клуб представляет интересы богов, которые способны в два счета смести с политической карты любую организацию, включая церковь равновесия. Катя рассмеялась. «Хотела подарить тебе эту штуку в ресторане», — заявила Арина. «Но раз все так обернулось, держи». Передо мной возник плотный конверт. «Ты мне письмо написала». Арина загадочно улыбнулась. «Беру подарок в руки. Конверт раздут, словно внутри находится не бумага, а некий предмет. Мягкий и гибкий на ощупь. Разрываю бумагу и достаю фенечку. Цветные нитки, косое плетение, медные кольца, защелки для крепежа, нанизанные на все это дело камушек, отдаленно напоминающий агат. Надев фенечку на левое запястье, я уже собрался поблагодарить Арину за милую безделушку, но меня перебили. Это зачарованный браслет равновесия. Ты почувствуешь приближение церковника, если у того будут активированы верики. Уже интересно. И как он работает? «Светится?» — пояснила Арина. «Мерцает сиреневым цветом. Круто! Моему восхищению нет границ. Я тебя обожаю!» Арина поднялась со стула, обвила мою шею руками и нежно чмокнула в щеку. «С днем рождения!» У сыроешкина из-под самого носа исчезла пустая тарелка. Бутерброды были поглощены молниеносно, причем магией мой снабженец не пользовался. Что ж, я потянулся, хрустнув суставами. Нам пора ехать. Все начали собираться. Я обратил внимание на то, что Катя с Виталиком прибыли налегке. Вы без вещей? В отличие от меня, Сыроежкин никогда не был минималистом. В общаге я постоянно сражался с ним за порядок в комнате. Одежды и обуви у толстяка хватало. Причем она была разбросана по всей комнате. Осенние странствия слегка дисциплинировали моего друга но не настолько же. «Камера хранения», — развеял мои страхи Виталик. «Не таскаться уже с баулами по городу». «Логично». Вздыхаю с облегчением. Есть вещи, которые в этом мире остаются неизменными. Закрыв квартиру, мы дружной толпой спустились вниз. По дороге на первый этаж я вызвал такси, отметив в приложении общее число пассажиров. На экране высветилась надпись «Время ожидания», Семь минут. Стоило мне отвлечься от смарт-браслета, как пространство у ближайшей скамейки под подъездом исказилось, пошло волнами и произвело на свет вертикальную щель. Из-за пределья выбрался двумерный фамильяр, создание обрело объем, уплотнилось и предстало перед моим взором в виде здоровенного богомола, размером с собаку не меньше, или супитанного кота переростка. Богомол протянул мне коробочку с гербом мастера Фэна и юркнул обратно в многомерность. В декабре я обещал мастеру Фэну разобраться со своими проблемами и перейти к постоянному сотрудничеству. Что это означает для корректировщика, собирающего команду? Личный оружейник. Удовольствие дорогое, ведь мастер Фэн — один из лучших оружейников-зачарователей на планете. Я уж молчу про то, что он в совершенстве управляется и с артефакторикой, так что любой пистолет за пару недель превращается в убойную пушку для одаренных. При этом учитываются индивидуальные способности, класс и уровень волшебника, сделавшего заказ. Даже пули подбираются и модифицируются персонально для каждого клиента. Мастер Фэн реально крут. И вот он присылает мне контейнер. Даже не ожидал, честное слово. «Старина Фэн не забывает про своих клиентов», — сообщил Рейден. «Показывай уже. Мы тут все в нетерпении». Смущенно улыбнувшись, я сдвинул крышку контейнера. На пористой подкладке покоился набор колец. Четыре кольца, то ли каменных, то ли металлических, серо-стального цвета. Внутренняя поверхность артефактов была усеяна необычными символами напоминающими клинопись. Внешняя поверхность казалась гладкой и тщательно отполированной. Я вынул из футляра одно кольцо и повертел в пальцах. Похоже на цилиндр, тонкий, словно отлитый из алюминия. Внутренний диаметр около двух с половиной или трех сантиметров. Все кольца были идентичными. А еще в коробке нашлись резиновые обкладки того же диаметра, с характерным отверстием в корпусе. Я подумал, что обкладки сделаны из кожи, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что материал чрезвычайно гибкий и податливый. Текучий, я бы сказал. Так все понятно. Мастер побеспокоился о моих тонфах. «Хочешь вернуться?» В глазах Арины промелькнул лукавый огонек. Соблазн был велик. «Нет!» Вздохнув, я убрал артефакты в футляр, задвинул на место крышку и снял с плеча пустой рюкзак. Расстегнул молнию, забросил подарок внутрь. Успеется. В этот момент и подъехало такси. Приложение подогнало нам вместительный беспилотный минивэн, рассчитанный на шестерых пассажиров. Салон был просторным благодаря отсутствию рулевого колеса и приборной панели, Передние кресла развернуты так, чтобы клиентам было удобно разговаривать. Мы загрузились в машину, и такси рвануло к пункту назначения. Я молча смотрел в окно. Мимо проносились однообразные панельные коробки, преимущественно девятиэтажные. Вскоре окраины закончились, сменившись благоустроенными микрорайонами. Справа мелькнула широкая лента реки Воронеж, на двух берегах которой и разросся город. «Куда мы едем?» спросила Катя. «В ресторан», — ответила вместо меня Арина. «Только не пытайся узнать детали». «Мы вами ничего не знаем», — добавил Сыроежкин. Река все еще тянулась справа, а потом такси резко свернуло и въехало на мост, с которого открывался прекрасный вид на Адмиралтейство, речной вокзал и ползущий по серой ленте дредноут. «Я завороженно уставился на эту махину». Дредноуты, нашпигованные артефакторикой, по самое не балуйся, поэтому многим кажется, что они нарушают законы физики. Например, вот этот красавец едва касается поверхности воды. Там какой-то фокус с гравитацией, точно не скажу. Обычный корабль сел бы на мель, хотя Воронеж нельзя назвать неглубокой речушкой. Я смотрел на нагромождение палуб, вертолетную площадку, ракетные установки, радары и нечто сильно напоминающее рельсотрон. Вся эта хрень выглядела угрожающе. Корабль, между тем, скрылся за поворотом реки и домами, образовавшими ущелье старинного проспекта. Еще два поворота, и мы на месте. «Остановка?» — обалдел Виталик. «Трамвайная остановка», — поправил я. Мы стоим посредине высокого пятачка, разделяющего полосы движения. Наше такси укатывает прочь. Вокруг брусчатка, неспешно проезжающие машины, автобусы и троллейбусы. Среди камней выделяются две параллельные линии. Рельсы. Сверяюсь с часами. Да, мы успели. К остановке громыхая подкатывает ресторан.